Глава двенадцатая С самого утра все князья собрались в Кремле, в княжем тереме. Ярослав занял место хозяина в торце зала, гости в порядке старшинства по правую руку, а княжеские бояре по левую. От Тверской городской думы только я, да и с Тысяским луготой. Приехали князья всех восьми городов, что я приглашал. Смоленский князь Селод Святославович, как самый родовитый, сел первым, за ним Михаил Московский. Этот по знатности с Селодом может поспорить, но по возрасту старшинство уступает. За ними гости уже ранком пожиже. Торопецкий князь Мстислав Хмурый, Андрей Старецкий, князья Ржева, Зубцова, Бежецка и Клина. Прохожусь взглядом по лицам сидящих князей: Смоленск, Торопец, Зубцов, Ржев. Это западная граница с Литвой. и Им ныне тяжелее всех. Все четверо из ветви смоленских мстиславичей. Можно сказать, родня. Москва, понятно, там великокняжеский сынок, и амбиции такие, что на всех восьмерых хватит. Остальные трое совсем из худородных. Не возьмусь даже сказать, каких кровей. Клин Москве в рот смотрит. Бежецк здесь, потому как Новгород каждый год норовит оттяпать у него то один кусок земли, то другой. Единственный город, что под влиянием Твери, так это Старица. Она ближе всех, и деваться ей некуда. Смотрю, расселись, гомону их. И взгляд Ярослава недвусмысленно намекает мне, мол, ты все это затеял, так и начинай. Встаю, поправляю кафтан, кстати, я тут единственный, кто не в шубе, и, поклонившись уважаемому собранию, начинаю рассказывать. Говорю, как тут принято, длинно и витивато, но стараюсь акцентироваться на главном. той выгоде, что получают города и сами князья от союза с Тверью, о безопасности, торговле и прочем, и прочем. В общем, повторяю все то, что я уже втолковывал в личных беседах всем, кроме смоленского князя и московского. Закончив, еще раз почтительно кланяюсь собранию и неспешно сажусь на место. Наступившую тишину, как и положено по старшинству, первым нарушает Сеолода Святославич Смоленский, Полежно откинувшись на спинку скамьи, он позволяет себе небрежную фамильярность. «Ты вот, Фрезина, вроде бы человек толковый, и про союз все правильно говоришь. Коли нам всем вместе Литве укорот корот не дать, то она, как зверь алчущий, всех нас скоро сожрет. этом никто с тобой спорить не будет. Вот только одного я никак не пойму. Зачем ты все в кучу мешаешь? Палату какую-то новую придумал. Чему это? «Давай лучше поступим, как деды и прадеды наши делали. Заключим такой союз, чтобы в случае беды с одним из нас все остальные со своими дружинами на помощь бы к нему пришли». Одобрительный гул прокатился по залу, давая понять, что такая постановка вопроса намного ближе и понятнее всем присутствующим. К моему величайшему сожалению, я не успел пообедать всего с двумя князьями из восьми присутствующих, но чувствую, этот пробел еще сегодня скажется и не раз. Сеодот Смоленский и Михаил Московский — самые родовитые и влиятельные князья в этой компании. И если они не согласятся со мной, то все мои предварительные усилия будут пущены к коту под хвост. С ответом не тороплюсь и слежу за реакцией князей. Я готов к любым прениям, но понимаю, тут надо действовать осторожно, ибо обидчивость на слова у этих людей зачастую выше любого здравого смысла. Вновь поднявшись, отвечая улыбкой на насмешливый взгляд князя. «Напали на одного, и все поднялись как один. Что ж, прямо скажу, идея у тебя, Всеволод Святославович, хорошая. Жду, когда у князя на губах появится снисходительная усмешка, и добавляю. Вот только жаль, что на деле она никогда не срабатывает. Усмешка на лице Всеволода пропадает, но отреагировать он не успевает, потому как Михаил Московский по-юношски запальчиво кричит с места. «Это почему же?» Такой вопрос для меня как подарок, и мысленно поблагодарив Михаила, выдаю домашнюю заготовку. Почему? А давайте-ка вспомним. На реку Калку биться с монголами все князья пришли? Нет. А ведь Мстислав Старый всех звал. Может, пять лет назад на помощь Юрию Ингваревичу Рязанскому поспешили? Опять нет. А под Коломной? Может, все дружно против монголов стали? Нет, нет и нет. Там брат против брата пошел вместе с ворогами земли русской. Беру паузу и обвожу всех взглядом. Почему? Спросите вы меня. И я вам отвечу. Потому что клятва клятвой, а как припрет, каждая себе и своей выгоде только думает. Вот почему я предлагаю вам другой подход. Общее войско всех городов и всех князей, которое палате княжеской во всем подчиняется. В ней мы сами решаем, куда и когда оно пойти должно, с кем воевать, а с кем мириться будет. Речь моя за дело за живое, но зубцов, ржев и торопец. Высказаться пока не решаются, а косятся на старшего в роду смоленского князя. Тот же, оглаживая аккуратную бороду, не торопится с ответом. И тут неожиданно для всех подал голос Бежецкий князь. — А что? Мне слово Фрезино нравится. У каждого из нас дружина не улика, а вместе мы хорошее войско соберем. Куда гнет этот кряжистый, с бородой человек, мне понятно. У него вечные разборки с Новгородом, и ничто другое его не интересует. Ежели за его спиной, пусть даже гипотетически, вдруг прорисуются дружины остальных князей, то в споре с Новгородом это добавит ему козырей. Вот только поворот, что уводит разговор совсем в другую сторону, мне совсем не нужен. Это тут же подтверждает выкрик Михаила Московского. «Собрать войско можно! Вот только кто этим войском командовать будет?» Морщусь, словно лимонок куснул. Разговор явно сворачивает не туда. То, что юный Михаил со своими амбициями согласен только на тот союз, в котором его изберут воеводы, мне и так ясно. Поэтому сейчас никак нельзя допустить, чтобы разговор скатился к выяснению, кто здесь старше и кому войском командовать. Ибо точно кончится ссорой и оскорблениями. Словно подслушав мои опасения, гости тут же загалдели и принялись выяснять, кто кого старше и кому какой пост достанется в еще несуществующем войске. Голоса уже опасно накалились, а я все еще не могу решить, как мне потушить начавшийся пожар и вернуть разговор в прежнее русло. Лихорадочно еще нужные слова, но тут помощь приходит совсем с неожиданной стороны. Самый старый из присутствующих торопецкий князь вдруг, добычившись, пробурчал. — Не люби мне! Я свою дружину кормлю, и никому другому командовать ею не позволю! Прозвучало достаточно громко и как-то разом поменяло настрой. Все затихли и уставились на сухого седобородого старца. Чувствую, это шанс вернуть разговор обратно в нужную колею и упускать его никак нельзя. Резко встаю и, подняв руку, успокаиваю самых орияных. «Погоди, шуметь, уважаемые князья, никто на ваши дружины не покушается, и вообще не об этом речь. Хотите держать на своей шее бойцов — держите. Это ваши деньги, и вы вправе тратить их, как захотите. Я же говорю вам о другом войске и о другом союзе». Беру паузу и обвожу взглядом лица князей. Вы только представьте. Например, подступила Литва к Андрею Михайловичу, легкий кивок в сторону зубцовского князя, а ему волноваться нечем. Шлет он спокойненько гонца в тверь, и тут же союзное войско выступает ему на помощь. И заметьте, никому из вас, еще раз прохожусь, по внимательно слушающим меня лицам, не надо суетиться, поднимать на ноги дружину, мчаться на помощь. Вы все живете, как жили». а союзное войско идет и крошит Литву в пыль. Покачав головой, Всеволод Смоленский усмехнулся в бороду. «Так откуда же оно возьмётся, это войско, ежели мы все по домам сидеть будем?» «Ну вот, наконец-то правильный вопрос», саркастически хмыкаю про себя и начинаю втолковывать по новой. «Союз в том и заключается, что с каждого вашего города вы присылаете по сотне молодых парней в общее войско». Прерывая меня с места, вдруг выкрикнул Ярополк Ржавский. «Шо, прям смердов? Из-под можно слать?» Все весело загомонили, а я, резанув Ярополка злым взглядом, продолжая совершенно серьезно. «Да хоть смердов, хоть мещан мне все едино. Главное, чтобы они присягу союзу дали, но...» Для убедительности поднимаю указательный палец. «Город и князь должны взять присланную сотню на полный свой кошт. Обучение, пропитание, вооружение не абы какое, а только какое требуется». Присмирев под моим взглядом, Ярополк все же не сдается. — Да у меня и кузницы сугна столько не найдется, чтобы новую сотню в раз одеть, обуть и оружием обеспечить. Словно в награду за правильную реплику, добавляю во взгляд теплоты и изображаю радушную улыбку. — Так и не надо. Мои мастерские совсем справятся. От вас только люди и деньги. Упоминание про деньги сразу резко умерило поднявшийся было позитивный настрой. И старецкий князь как бы обобщил общий тяжелый вздох. — С деньгами ныне не густо. «Лишних нету совсем». На это я ответил нарочитой бодростью. «С этим поможем, не волнуйтесь. Я обговорил этот вопрос с военно-сберегательным банком. Он даст вам заем на вооружение бойцов и на прочие нужды». На прочие нужды делаю особый акцент. И князья тут же проявляет интерес. «Под какой процент?» Понимая, что разбираться с тонкостями будущего кредита сейчас не следует, быстро отмежевываюсь от деталей. «С этим не ко мне, господа». Это вы потом с хозяевами банка обсудите. Мое заявление вызвало у князей несдерживаемые иронические усмешки, а Всеволод Святославович озвучил всеобщее оживление. Зря ты темнишь, Резин. Ведь всякий знает, что в Твери, куда ни глянь, все тебе принадлежит. Не позволяя себе ни тени улыбки, сходу отвергая это утверждение. Не мне одному, а торговому товариществу. И вы должны понимать, там свой совет пайщиков. и я им диктовать условия не могу. Не знаю, убедил ли кого мой довод, но однозначно всех успокоил. С лиц сползли усмешки, и в вопросе торопецкого князя прозвучал общий настрой. «Ну, допустим, соберем мы людей и денег даже дадим. А где гарантия, что от этого войска из смердов до холопов толк хоть какой-нибудь будет?» Почему самый старый и самый опытный князь первым проявил интерес, мне понятно. Его Торопец, можно сказать, на первой линии обороны против Литвы. Его земля стонет от набегов. Только в этом году, буквально по осени, литовцы опустошили и Торопецкое, и соседнее Зубцовское княжество. Непонятен только его скепсис в отношении моего войска. Это сомнение настолько обидно, что я еле сдерживаю закипающее раздражение. Неужто старый хрыч не ведает, кто под старицей Товтевилла остановил? Тот дерт взял, и Орду под Москвой разгромил. Но самое неприятное другое. Можно допустить, что Торопецкий князь сомневается, потому что до его городища птицы не долетают и новости не доходят. Но Ярополк Торжевский, да Михаил Московский точно знает, что почем. Но молчат и поправляй старика не торопится. Чувствую, как затвердевает скула и обвожу всех ледяным взглядом. «Неужто сомневаетесь во мне?» Князья молчат, и я вижу, что старик выразил общую мысль. На войне всякое бывает, может и заяц случайно волка одолеть. Но глубокой веры в войско из крестьян и горожан у них нет. На уровне инстинкта действует это спесивое рыцарское чувство превосходства над пешими, плохо вооруженными ополченцами, коих били они неоднократно. И пусть многие из них видели моих стрелков в деле, это ничего не меняет. Мол, это мои какие-то диковинные смерды, а коли они своих пришлют, то те так никчемную толпой и останутся. Чувствую, чтобы переломить ситуацию, надо дать им что-то действительно весомое и дать срочно, именно сейчас. В голове лихорадочно заметались мысли, прокрутились все мои боевые походы, и остался только один из них, когда я своих людей из Дербского плена выручал. Эта мысль трансформировалась в неожиданное решение. И, вскинув голову, я впился глазами в смоленского князя. «А ежели я сделаю так, что Миндовг Литовский сам мира по весне запросит, тогда что скажешь?» «Обращаюсь только к нему, потому что понимаю, сейчас все зависит от его мнения. Согласится Смоленск, за ним тут же подтянутся и Торопец, и Зубцов, и Ржев, тогда и Старица с Бежецком отсиживаться не будут. А после этого, я уверен, и Москву с клином уговорить будет нетрудно». Сейчас самое главное — Смоленск. Он самый богатый населенный город на западе Руси. Пойдет он в мой союз, и у меня будет совсем другой статус. А вот у Литвы, скорее наоборот, без этого княжества никакого возвышения у нее не получится. Смотрю прямо в глаза Святославу, и тот, чуть подумав, принимает вызов. Встав, он протягивает мне руку. — Ежели такое случится, то я первый в твой союз вступлю. И не сотню холопов, а две я тебе пришлю. «Сказать просто, а вот сделать!» Сидя в кресле в своем кабинете, смотрю на Коляду. «Кровь из носа, срочно нужен проводник в Литве!» Оценив мрачное выражение своего главного помощника, добавляю. «И лучше не один». «Найти можно!» — цедит Каледа. «Но?» «Что оно?» — не выдержу я. «Говори толком!» С удивлением, глянув на меня, мол, откуда столько эмоций, Каледа все же поясняет. «Чтобы найти хорошего проводника, надо бы знать, кого, куда...» «И с какой целью ему вести придется?» «Понимаю, что он абсолютно прав, а я зря горячусь. Но что поделать, если первый раз в жизни я ввязался в дело абсолютно без проработки, лишь под воздействием захлестнувших эмоций?» «Вот так они действуют, эти чертовы медные трубы», — мысленно корю самого себя. «Я слишком привык к постоянному везению, что начал действовать необдуманно». Как я смогу заставить Миндовга просить мира? Ведь, по сути, он не воюет с Русью. Князья литовские набеги устраивают, это да. Но они ведь и самому Миндовгу, как кость в горле. Поднимаю взгляд на Гридву и говорю искренне все как есть. Хочу Литву проучить как следует, но пока не решил, с какого края за это взяться с подручней. Ничуть не удивившись, тот бросает на меня хитрый взгляд. «Я тут человека одного пригласил». Коляда, помолчав, оценил мою реакцию и добавил. «Тебе бы поговорить с ним, может, многое прояснится». Я сразу насторожился. «Кто таков?» «Да один беглый литовский князёк. Он в свите у смоленского князя стоит. Святослав его сильно ценит. Он даже с собой в Тверь взял». Подозрительно кашусь на Коляду. «А с чего ты решил, что мне будет интересно с каким-то беглым литвином говорить?» тот лишь тяжело вздохнул мол ну ты даешь да о твоих словах на совете вся Тверь уже судачит на рынке вон шепчется чего это наш консул затеял такого что литву усмирит. передал коризненно глянул на меня заметь ведь никто не сомневается что ты сделаешь как сказал теперь я понимаю что загнал себя в угол и как сделать пока не знаю и не сделать тоже не могу народ разочарование не любит не желая показывать грызущей меня безнадеги Кладываю в голос побольше холодной суровости. «Ладно уж, коль привел, так зови». Выглянув за дверь, коряда позвал кого-то мне невидимого. «Давай, заходи». Смотрю, как вслед за моим помощником входит высокий человек с длинными свисающими усами на худом скуластом лице. Остановившись у двери, гость склоняется в низком поклоне и представляется. «Князь Эдвидас Гудайвичус, приветствую тебя, консул». Не поднимаясь, просто чуть склоняя голову. «И тебе долгих лет, князь! Проходи, садись, расскажи, с чем пришел!» Литвин, бросив быстрый взгляд на гряду и получив от того утвердительный кивок, проходит и молча садится на краешек стула. Недвусмысленным взглядом предлагая ему начать, и тот, тщательно подыскивая слова, начинает говорить. «По городу слух идет, что ты хочешь мин Миндовгу в гости наведаться. Вот я и подумал, может, смогу помочь чем?» Внимательно слежу за тем, как говорит этот человек, как ведет себя, и почему-то чувствую к нему симпатию. Вижу, что хоть он и использует сослагательное наклонение, но точно знает, какую услугу может мне оказать. «Может, и сможешь», — произнося, не спуская с гости глаз. «Но «Ну, прежде скажи, зачем тебе это нужно? Ты ж ведь знаешь, что я на Литву собираюсь не калачами торговать». Расправив плечи, Литвин открыто взглянул мне прямо в глаза. «Должак у меня есть и к самому Миндовгу, и к племяннику его, Эдивиду». Молча киваю, соглашаясь, что причина для меня достаточно веская, и вновь останавливаю ужидательный взгляд на гости, мол, продолжай. Тот, подумав, еще секунду начинает. «Миндовг в последнее время сильно в христианство ударился. Корону ему из Рима посылили, ежели он покрестится». Вот он и забыл про старых богов. вендилоты жрецы наши, сильно им недовольны. Но что-либо поделать у них силёнок не хватает. Я могу свести тебя кое с кем из них. Поверь, так как они никто о литовские леса не знает. Слушаю и не веря своему ушам, поднимаю глаза к скрытому потолком небу. «Господи, из за что ты меня так балуешь?» не успел подумать и на тебе и помощи проводники спасибо тебе всевышний с этой мыслью у меня в голове вдруг все прояснилось и даже созрел четкий план будущих действий